Глава пятьдесят седьмая Три года назад. Тони. «Куда любила ходить Эви? Какой-нибудь местный парк?» Передо мной стояли инспектор Менверс и констебль Холт. Я сидела на диване. Джо рядом. «Она здесь ничего не знает. Мы только недавно переехали. Почему мы ничего не делаем? Почему сидим здесь?» «Уверяю вас, миссис Коттер, поиск девочки уже начался», — ответил инспектор Менверс. «Наши люди уже звонят директору школы и членам попечительского совета. Скоро мы получим необходимую информацию». «Может быть, девочку взял к себе кто-нибудь из соседей?» — предположила констебль. «Колин. Сын моей соседки, сэл Он сидел в тюрьме. Я бросилась к окну кухни. Он сейчас в саду». Он и раньше заманивал Эви на свой участок. Инспектор Менверс напрягся. Заманивал? Обещал дать ей покормить щенка. Меня била дрожь. Инспектор Менверс сказал что-то коллеге и пошел к выходу, доставая рацию. Констебль Холт обхватила меня за плечи и насильно усадила на диван. «Я не хочу сидеть!» — рявкнула я, сбрасывая ее руку и вставая. «Вы должны быть там, искать ее!» «Может, она сейчас в соседнем доме, у Колина?» «Вдруг он затащил ее к себе!» «Тони...» Тон Констебля был ласков, но непреклонен. «Сохраняйте спокойствие. Скорее всего, произошло недоразумение. Мама какой-нибудь из подруг Эви могла взять девочку к себе». «Я же вам объясняю!» Из-за того, что я наклонила голову и спрятала лицо в ладони, слова выходили неразборчивыми. «В этом городе мы никого не знаем. Мы только что переехали. Я не могу просто сидеть. Надо что-то делать». Поиск уже идет. Мы связываемся с директором школы и школьной администрацией, а инспектор Менверс пошел к соседям. Перед моими глазами снова всплыла ухмыляющаяся физиономия Колина. «Если он хотя бы прикоснулся к ней», «Я его убью! Я...» «Тони, вы что, пили?» — спросила полицейская, пристально глядя на меня. «У вас язык заплетается». «Нет, просто очень устала». Слова действительно будто прилипали к языку, и тут меня обдало холодом. «Господи! Мама! Она так и сидит там, в травме!» «Я ею займусь!» — вызвалась Джо. Я объяснила, куда ехать, и она ушла. Раздался звонок в дверь, и констебль отправилась открывать. В комнату вошла Хариет Вотсон. «Где она? Где Эви?» Констебль Холд перехватила меня раньше, чем я успела добежать до Харриет. «Я думала, что это вы ее забрали. Я пошла искать вас, а когда вернулась, девочки уже не было». Вот и решила, что вы взяли ее и ушли, а мне не сказали. «Что? Да как вы могли? Это же халатность!» Я, как безумная, уставилась на полицейских. Они ответили ровным взглядом. Харриет кашлянула. «Вам и раньше случалось опаздывать за Эви, и вы забирали ее, не сказав никому ни слова. Вот я и решила... Я никогда ее не забирала, вы лжете!» Я пыталась сосредоточиться, вспомнить. Может, я и правда приходила за ней в школу на днях. И если да, то опаздывала или нет, но безуспешно. Было сообщение на школьном автоответчике. Я сказала, что уже еду. Автоответчик проверяли. Она покачала головой. «Там не было вашего сообщения. А в личном деле Эви нет никаких указаний о том, как с вами связаться». Поэтому я не смогла вам позвонить. Незаполненный листок из личного дела лежал на кухне поверх стопки неоплаченных счетов. Но я же оставляла сообщение, как начала Яна умолкла, не могла вспомнить, на самом ли деле оно было или мне казалось, а если было, то о чем? Миссис Коттер, сказал инспектор Менверс. «Мне кажется, память вас подводит. Вы не...» «Нет, я не пила. Об этом меня уже спрашивали. Я в панике, понимаете вы или нет?» Полицейские переглянулись. «Вам уже случалось опаздывать за Эви?» Начала констабль Холт, берясь за блокнот. «Нет, не случалось. Я такого не помню. И вообще, это что, преступление? Да вы хотя бы знаете, что делается на дорогах!» «Разумеется, но мисс Вотсон говорит, что вы не всегда точно знали расписание дополнительных занятий своей дочери». Я уставилась на Харрит и та поспешно отвела взгляд. «Сегодня у Эви было такое занятие. Это я, по крайней мере, помню. А вот она...» И я показала на учительницу пальцем. «Позволила неизвестно кому забрать моего ребенка». «Я думала, что ее забрали вы!» «Вы опоздали на сорок минут!» «Я попросила Эви посидеть в классе, а сама пошла вниз, посмотреть, не ждете ли вы в холле!» «Что же, мы должны были ждать до ночи?» «Наши люди уже ищут вашу дочь», — сказал инспектор Менверс. «Может быть, когда мисс Вотсон оставила ее одну, она сама пошла искать вас и заблудилась». «Моя мама упала с лестницы». Её забрали в больницу, — тихо сказала я. Я поехала туда к ней, на обратном пути попала в пробку. На трассе была авария. Я ничего не могла сделать. Вы к соседям ходили? — Да, я говорил с вашим соседом и его матерью. Они весь день провели дома. Очень нам помогли. — Ха, ещё бы. Я поспешила прогнать мысль о Колине и его фотографиях. Харриетт Уотсон перевела дух и уставилась на меня. Круглые стекла очков делали ее похожей на сову. «Будь у нас ваш контактный номер, мы бы знали, что происходит и когда вас ждать». Три пары глаз смотрели на меня с осуждением. Они уже всё решили. «Во всем виновата я».